Лава шестнадцатая. Детки и конфетки. Мы со Старией шли и смотрели. И все, на что мы смотрели, превращалось в ледяные глыбы. Дома, трупы, разорванные колобком, конечности. Ледяной пар поднимался до небес. Люди отступали, но мы их не трогали. Пришлось дернуть Астарию за руку, когда она нацелилась на группу особенно бешеных берсеркеров. «Не убивать!» «Ты слишком добрый, Рео!» Сам в шоке, но нельзя. Они еще пригодятся. А так, Ер, мы что добьемся? Я сфокусировал глаза на ногах берсеркеров, снизил магический напор. Если повезет, они отделаются легким оборажением, а не ампутацией. Взрыв! Меня окатило землей. Между мной и людьми образовался небольшой кратер. Асти, хватит! Мы развели заклинание взгляда ледяной ведьмы. Панику навели раздор в ряды противников тоже, но никто из людей не корчился с примороженными к земле хером, как ребенок, решивший лизануть зимой качели. Я завертел головой в поисках невидимой пушки, но ничего не увидел. Сотни людей ощерились мечами и копьями, но уже не лезли на рожон, понимая, чем это может им грозить. «Вон там!» – ткнула пальца масти куда-то в сторону. На высоких деревянных вышках посреди города виднелись мелкие силуэты. Прищурился, всматриваясь. Полуголые люди с набитренной повязкой оседлали каких-то птеродактелей без крыльев. И силой лупили их палками. Удары из огромного клюва вылетают что-то еле заметное. И на огромной скорости летело то на нас, то за стены. Взрыв. Мы успели отпрыгнуть в сторону. «Что за хрень? Ты не чувствуешь? Это воздух. Не могу объяснить». Люди стали надвигаться на нас. Я материализовал между нами ледяные стены. Это удержит их на какое-то время. По морозной баррикаде сразу же вмазался очередной сгусток сжатого воздуха. Толстые стены покрылись трещинами, но я влил в них магию, восстанавливая. Почувствовал приближение вампиров. Они совсем рядом. Уже слышу, как лучники на стенах переключились на них, плюнув на чужаков первого Первограде. Похоже, то, что я воспринял за магию, оказалось живыми катапультами-птеродактилями. Люди приручили каких-то мерзких дальнобойных тварей. Охренеть! «Что это за уроды?» — сквозь грохот спросил я Старию. «Без понятия, Рео! Вэймиашхай, потом разберемся. Я развернулся, побежал к лежащей на земле Лизе. Катя пыталась остановить кровь. «Катя, ну что?» «Плохо дело. Очень, совсем. Стрела пробила легкая, Кровь заполняет ее изнутри. Скоро она захлебнется. Кая смогла бы помочь». «Дерьмо! Сколько у нас времени?» «Немного. Она наполовину нимфа, поэтому еще жива». «Но, Трайл, ей срочно нужен целитель!» Я чертыхнулся и выргался всеми доступными мне урочами наречиями, стал остервенело соображать, слушаясь в хриплое дыхание дочери. Стены что-то бабахнуло, словно огромный таран, и решил ворваться в Первоград. Вампиры явились. Пока, Гурон, вытащите из бордоловые эти бордоловы стрелы!» «Я на понял!» Молото мне! Дри, помоги!» Я сидел на корточках и ждал, когда меня очистят. Со всех сторон нас окружили враги, в уже закрытые нами ворота словно угар ломился, а люди крошили лед, пытаясь прорваться с другой стороны. Элиза умирала. Когда последнюю стрелу выдернули из плеча, я повел головой из стороны в сторону, смачно прохрустился суставами. Правая рука вернула подвижность. «Слушай мою команду!» — крикнул я и махнул рукой, костой заклинания обители земной тверди. Область перед воротами ожила, земля вспучилась, огромные подземные валуны и мягкая глина стали дополнительным укреплением для ворот. Теперь их даже огонь не снесет. В худшем случае утукнется в земляные толщи. «Вон, видите бойницы?» Ткнула я пальцем на ближайшую каменную башню на стене. «Вы оттуда людей, но не убивайте, ясно? Это важно! Экзо, ласти, пулейте всем дальнобойным по вампирам! Не дайте им прорваться! У нас преимущество! Магия в этом мире развита так же, как советский автопром в Средневековье!» «Катя, делай, что хочешь, но Элиза должна жить, ясно?» «А ты?» — заволновалась Аша, стирая трепицы кровь с лица дочери. «Я пойду побеседую вон с теми», — кивнул я на далекие силуэты птеродактилей. «Кажется, мне они тут поглавнее остальных». «Траил», — посмотрела она на меня до мурашек безразличными глазами. «Она не должна умереть. Сделаю, что смогу». Я обернулся в летучих мышей, взлетел повыше, посмотрел, что происходит за стенами. «Странно. Вампиры что, не могут перемахнуть через стены? Почему они не превращаются в летучих тварей, как я? Не умеют?» Вместо этого они хаотично носились по полю боя, ловко уворачиваясь от стрел или вообще их игнорируя, Заметил, как несколько вампиров голыми руками вышибали ворота, но почувствовав, что они намертво встряли, отступили, присоединившись к остальным. Какой черт они делают? Это не осада, а наступление волны бессмертных зомби». Один из вампиров на бегу поднял камень и кинул в лучника, размажив ему голову в веселый кровавый фонтан, и засмеялся. «Они что, развлекаются?» «Как кошки с загнанными в угол мышами». Я подлетел к высокой башне в центре города, с трудом ворочиваясь от порыва ветра, изрыгаемых птеродактилями. Оказывается, чем ближе, тем больше область их атаки, но меньше урона. Чтобы не разлететься под силой ветра мелкими мышками, пришлось превратиться в вампира прямо в воздухе и приземлиться перед птеродактилями в стиле Терминатора на одном колене. За моей спиной громыхнуло, а их золы жахнул по полю боя, чем то ешным. заставляя вампиру заволноваться. Краем глаза заметил, как шустро они забегали. Ну, прямо настоящие муравьи, охуевшие от плевка на свой муравейник. Я оказался прав. Теродактили выглядели именно как птеродактили, но в перьях и цветастые, как павлины. А вот крылья им пообрубали. Они зашипели на меня мерзким ультразвуком, показав ряды острющих клыков. «Переговоры?» Поднял я руки и улыбнулся. Из троица худощавых нудистов на монстрах среагировал самый молодой. Узкоглазый азиат с тонкими губами ловко спрыгнул с твари и холодно спросил. «Что ты хочешь?» Азиат косился за мою спину. Там вдалеке засверкали зеленые ледяные вспышки. а с золом знатно плёвывали муравейник. Правда, без особого успеха. Вампиров так просто не убить. Но, наверное, это и послужило азиату поводом сдержать своих зверей до того, как они вышвырнули бы меня с башни порывом ветра из глоток. «Я прощаю вашу выходку с засады, Мало того, мы вам поможем». «Чем?» Спасем город. Дадим защиту от вампиров». «Зачем тебе это? Разве ты сам не вампир?» Я отправил ментально ощупать в сторону азиата. Почувствовал в нем напряжение, страх и отчаяние. Но все это он умело скрывал, ни единым мускулом не выдавая свои внутренние терзания. «И что, люди не воюют с людьми? Я воюю с вампирами. У меня в отряде ранены. У вас есть целители?» «Тебя заслала она?» «Кто она?» «Владычица вампиров». «А ты, как осмодей, тебя в тощую жопу думаешь? Мы укрепили ваши ворота и сейчас шмаляем по вампирам всем своим арсеналом. Азиату было тяжело переварить мой жаргон, но по узкоглазью вижу, что он понимает, о чем я. «Дрянь, у Элизы мало времени». «Хватит параноид, у тебя небольшой выбор. Сейчас мы помогаем вам, это ты это видишь. А могли бы помочь вампирам и оставить ворота открытыми. Но мы этого не сделали. Ты слепой, что ли?» В жизни не видел таких фанатиков. Они боятся всего на свете и не доверяют вообще никому. Что же с ними произошло?» Азиаты ломали сомнения, но переборов себя, он наконец-то сказал. «Помогите отбиться, а потом поговорим». «Нет, блять, Дайте целители! У вас могут лечить? Как-нибудь? Кто-нибудь? Если не спасете мою дочь, которую сами же пристрелили, клянусь, я стану вашим самым страшным кошмаром. И вампиры будут казаться вам пушистыми зайками по сравнению со мной». Если поможете, мы будем лучшими друзьями. Клянусь, мать вашу, если вы знаете это слово. Не ожидал, что буду так нервничать. Азиат осторожно обернулся, посмотрел на своих коллег. Один из них кивнул. «Куда отправить знахарей?» Сжав зубы, спросил Азиат. «Туда!» — ткнул я на башню, из которой то и дело вырывались сосульки и кислотоболы. «Скажите, что вы отрайло. Лечите Лизу. А если мы не сможем ее спасти?» «Пстить не буду». Даешь слово? Ты уйдешь? «Даю», — соврал я. «Если они не вылечат Элизу, то я сотру их в живый городок с лица Варгарона». Азет кивнул, подошел к своему коллеге, что-то ему шепнуло. Тот сорвался с места, и Юрком в люк скрылся из вида. Я посмотрел вдаль за стены. Вампиры ничего не предпринимали, только носились туда-сюда. «Какого чёрта они делают? Почему не нападают?» «Мы для вас корм. Вы приходите, чтобы собрать жату. Нас осталось мало, и вы это знаете. Ждете, когда мы родим вам новый корм, а потом новый и новый. Владычица вампиров часто напоминает о том, кто на полях Вергана охотник, а кто жертва». Он сделал паузу, продолжил. «И теперь вы показали силу, а владычица не любит, когда ей показывают кулаки. Думаешь, ты помог нам, вампир? Ты обрёк всех нас на смерть, поэтому мы хотели избавиться от тебя». Я стоял на высоченной стене, всматриваясь в поле боя. Вампиры отошли на отдаление, подача от магической бомбардировки. Отсюда плохо видел, но там что-то происходило. Перед этим я уже проверил Элизу. Трое знахарей удивили меня навыками оперирования. Какие-то трубки, скальпели, сливы крови, даже иглы из костей и нити нитей соплей животных. Средневековая хирургия помогала Элизе. По крайней мере, плеваться кровью она перестала и дышала уже свободно. Топ, топ, топ. Настроение стремительно повышалось. «Все живы-здоровы, люди больше не агрессивничали». «Топ-топ-топ». Сам не замечая, я отбивал ногой давно забытый ритм. «Итак, контакт с людьми налажен. Воины по обе стороны косились на меня, но не нападали. Вампиры отступили, но явно не тактически. А как пастухи от наглых баранов. Решают, что делать дальше. Зарезать на гуляш или...» От вампиров отделилась одинокая фигура. Даже своими зоркими зеплами я с трудом рассмотрел лицо одиночки, смело идущей на высокие стены». А потом как рассмотрел, Мышцы напряглись, кулаки сжались. Уже не Ирена, но еще и не та Этерна, которую я запомнил. Обтянутая кожей женская фигура шла как по подиуму, виляя широкими бедрами. В руках она держала кнут, а на лицо налепила такую улыбку, что я еле сдержался, чтобы не отступить. Бородатый мужик недалеко от меня затрясся чуть позже, когда смог различить своего врага. Он побледнел как мел, и из рук выпустил длинный лук. «Мы погибли! Все погибли! Я знал, знал!» Его страх стал расходиться по рядам людей. Взяв свои гусиные яички в кулак, я спрыгнул со стены, мягко приземлился. С небе пафосной походкой пошёл навстречу королеве-вампиру собственной персоной. Мы остановились в десятки метров друг от друга. Этерна осмотрела меня с ног до головы, медленно стараясь не пропустить ни одну деталь. «Хм, явился!» — ухмыльнулась она. А ведь я был в теле другого эльфа, когда мы встретились впервые. Но сейчас ей это не помешало. Она с легкостью меня узнала. «Конечно!» — скрестил я руки на груди. «Неужели думала, что я брошу единственного соотечественника с Земли?» Пауза. Я смог рассмотреть ее внимательней. Все та же девушка, что и в нью -Йорке. Но... Нет, глаза изменились. Взгляд совсем недобрый. «Немного опоздал. Я уже начала забывать тебе. Холодно улыбнулась вампирша. «Значит, мои верные слуги не ошиблись. с и правда завелись дикие собаки. Внешность и Рене, характер разлобленной Этерны. Говоришь, как пафосная злодейка из дешевых сериалов про вампиров. Поживешь с моё, не так заговоришь. Так зачем явился? Не лги мне. За триста лет я как-то уже перестала тебя ждать. Как видишь...» Она обвела рукой поле боя. «Мне тут довольно хорошо». Быть сильнее всех пока не надоело. А тут ты, может, провалишься сквозь землю?» Я одобрительно кивнул, показал большой палец. «Наделала вампиров, пасешь людей. Неплохо. Прямо княгиня не тьмы. Вашей маме, кстати, тёмный князь не нужен?» Этерна усмехнулась, снова оценивающе оглядела меня. Этот взгляд мне не понравился. Так надменные чеки оценивают вшивость очкастых ботаников. «Да князя тебе далеко. Могу предложить вакансию... Целовальщика моих ног. Ну или смотрителем новообращенных. Вряд ли ты справишься даже с пятыми. Пятыми? Да, я разделяю свой слуг на цифры. Удобные, без лишней головной боли. Пятый, четвёртый, третье. Первые сильные, пятые слабые. Ты, ну ладно, может, с пятым у вас будет ничья. А эти кто? Кивнул я за спину Этерны. Ну, а табун вамисов. Безномерные, дешёвка, мусор. Чуть хуже тебя. Делают всю грязную работу. «Понятно», — вздохнул я. «Письками, значит, миритесь. «Типа того. Ты, кстати, в лес на мою скотобойню. Без спроса перебил три десятка голов. Как будешь расплачиваться?» Мы сверлили друг друга глазами. «Что с тобой произошло?» «О, ничего такого. Обычные тяготы жизни единственного в мире вампира. Сейчас все хорошо. И не увиливает вопроса. Это первое предупреждение». «А сколько их всего?» — натянул я оскала. Не люблю, когда мне угрожают. Три. Я справедливая владычица. И да, тебе второе предупреждение. Спрошу еще раз. Как расплатишься за убитых людей и доставленные неудобства? Своей жизнью или тех, с кем я Охренеть! Совершенно конченная и чокнутая дама. Сколько она прожила? Сто лет? Двести? За такое срок можно несколько раз сойти с ума, возомнить себя Богом и устроить геноцид. Сам такой. Но со мной хоть договориться можно. Я не успел даже рота раскрыть. Третье. Кнут щелкнул так быстро, что я еле рассмотрел его силуэт. Что-то взорвалось. На месте, где я стоял, осталась кровавая лужа и небольшой кратер. А земли и микрокуски мяса еще долго будут падать откуда-то сверху. Охренеть! Я настоящий лежал на позе неподалеку и выглядывал из-за камня. Пришлось очень извернуться, чтобы вампиры на удалении не заметили моих телодвижений, а этерна попала в ментальный купол. Я, конечно, чувствовал в ней силу, поэтому перестраховался, но чтобы настолько? В прошлый раз, когда она вышвырнула меня в нерд, я не смог ее прощупать, но сейчас получилось. Сука, давней кровавого концентрата не меньше, чем в Грене Орелле, и это не считаем бового кнута. Твою мать, если эта ведьмичья сейчас нападет на город, да она просто чистый маны снесет стены к собачьим чертям. Этерна разочарованно хмыкнула, пошла в сторону ворот. Еще немного и она выйдет из моего ментального кокона и заметит меня. Я мог бы идти за ней, но тогда меня увидят вампиры вдалеке. До них я иллюзии не дотягиваю. И так они видели не меня, а только то, что их владычица ёбнула по пустому месту. Ладно, ничего не поделаешь. Придется великому мне вспомнить времена, когда я только-только попал в этот мир, и надеяться, что вамисы меня не заметят». Ползти на пузе было просто. Сильные руки загребали, подтягивались. Этерна не спешила, поэтому я держался позади нее, не позволяя ей выйти из кокона, влияющего на пять, а то и шесть чувств. На это уходило огромное количество сил. «Твою мать! Что она собирается сделать?» «Вопрос риторический. Я догадываюсь, что. Убить или захватить мою банду?» «Не подходи!» — заорал некроморф из бойниц. «Эй, женщина! Это я, некроморф Эхзол! Помнишь меня? Я спас тебя в нью Давным-давно!» Этерна не остановилась. «Да, что-то было такое». «Не подходи, или мы разнесем весь город!» «Ни одной дойной коровы тебе не оставим!» Вот теперь Этерна остановилась. Заинтересованно задрала голову, всматриваясь в узкое отверстие бойницы на каменной башне. «Шантажируешь меня? Эх, как там тебя?» «Точно! Если уж подыхать, то подохнем все! Клянусь Бардулом, Я успею заразить чумой каждого десятого жителя города!» «Неплохо, некор, неплохо!» Владычица Итерна хлыстнула кнутом один раз, второй, третий. «Что ж, ты не врешь? Поджала на губы. Насколько я помню, ты тот еще пугливый зайчонок. «Страх! Инструмент выживания, женщина! Но сейчас он не сработает!» Этерна развернулась, медленно пошла в сторону своего вампирьего войска. Я спрятался за кучу какого-то мусора. Этерна вышла из ментального кокона и остановилась. «Блядь!» Она повернула голову, и я затылком почувствовал ее внимание к неинтересной куче мусора, за которой я спрятался. Заметила? «Эй, Скотт!» Воскликнула она. «К закату солнца вы выдадите мне чужаков и всего трех младенцев. Только не узкоглазых и девочек. Это ваша цена за выбор неправильных друзей. Время пошло. Сегодня я очень голодна, поэтому...» Вампирша зашипела. «Больше не дразните меня!» «Воу, похоже, детей она полюбила чуть иначе».